Сам Карлос сюда не приедет, он кого-то обязательно пошлёт. Поэтому, если вас найдут здесь и обнаружат, что случилось, вас убьют. Вы всегда точны в своих заключениях. Я хочу сказать, что у нас нет времени для чувств. Что у вас там ещё? Ваша жена говорила вам, что она француженка? Да, она с юга. Близко от современной испанской границы. В Париж она приехала очень давно и жила у тетки, а в чем дело? Вы когда-нибудь встречались с ее семьей? Нет. Они даже не присутствовали на вашей свадьбе? Все было согласовано. Мы считали, что при такой разнице в возрасте нет необходимости разочаровывать их. А тетка из Парижа? Она умерла раньше, чем я встретил Анжелику. Что вы еще хотите выяснить? Она не была француженкой. Я сомневаюсь даже, была ли у нее тетка в Париже, и что ее семья находится близ испанской границы, хотя ссылка на близость Испании кое-что объясняет. Что вы имеете в виду? Она родом из Венесуэлы. Это первая кузина Карлоса, возможно, и его детская любовь. Она — единственный человек на Земле, о ком он хоть как-то заботился. Но это и инструмент убийцы. Но я не могу убить ее дважды. Но вы можете использовать ее. Использовать ее смерть. Это безумие. О чем вы говорите? Безумие просто так отбросить свою жизнь. Карлос убьет вас. И еще одна единица добавится к статистике. Вот это безумие. Чего вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы поверили мне еще раз. Если вы не хотите или не можете, тогда убейте меня и делайте, что хотите. Я предлагаю вам путь, как сохранить вашу жизнь, чтобы вы могли продолжать свою работу и дело вашего сына. Вы уже забыли о пачке динамита на улице Дюбак? Это хочет сделать старый солдат? Я действительно солдат. Ваша подруга очень часто напоминала мне это в нашем разговоре. Она верила в меня. Мне жаль, что я могу ее огорчить. Что вы хотите, чтобы я сделал? Джейсон облегченно вздохнул. Я хочу заставить Карлса преследовать меня, но не здесь и даже не во Франции. «А где же?» Джейсон приступил к основной части разговора. «Вы можете помочь мне выехать из страны. При этом вы должны знать, что меня разыскивают повсюду, на каждом иммиграционном пункте в Европе. По известным причинам?» «Да, причины известны. Я надеюсь, что вновь смогу вам поверить. Пути выезда есть». Французские спецслужбы послушают меня. Даже не объясняя им причин, моего слова будет достаточно. Еще один вопрос. Ваш помощник, вы ему доверяете? Действительно доверяете? Всей моей жизнью я обязан ему и доверяю ему, как могу доверять лишь себе. А ему можно доверить другую жизнь, которую я не смог бы доверить никому? «Да, конечно. Но почему? Разве вы отправляетесь один?» «Да. Она никогда бы не отпустила меня. Вы должны сказать ей что-нибудь. Скажу. Скажу, что я остаюсь здесь, в Париже, но на нелегальном положении. Возможно, что в Брюсселе или в Амстердаме. Но она должна исчезнуть. Наш автомобиль был найден в районе Монмартр, Поэтому они будут прочесывать весь район. Я скажу ей, что теперь вы работаете на нашей стороне. Ваш помощник увезет ее за город, где она будет в безопасности. Теперь моя очередь задавать вопросы. Что мне делать, если вы не возвратитесь? У меня будет время в самолете. Я напишу все, что случилось. Все, что я помню. Я пошлю это вам, и вы примите решение. Защитите ее. Слово старого солдата. Она будет в безопасности. Это все, о чем я вас хотел попросить. Вилье бросил пистолет на кровать. Какова ваша стратегия, молодой человек? Начните с того, что вы должны пребывать в шоке. Вы должны бродить вокруг в темноте, следуя инструкциям, которых вы не понимаете, но должны точно выполнить. Все, что вы должны запомнить, так это то, что в ваш дом во время пожара на улице проник человек и, угрожая вам пистолетом, приблизился к вам. Вы потеряли сознание. Когда вы пришли в себя, то нашли жену мертвой, а на ее теле была записка. Все остальное будет в записке. «И что же в ней будет?» — осторожно поинтересовался генерал. «Правда. Правда, которую вряд ли кто-нибудь может знать. Там будет все, что они представляли друг для друга. Убийца, написавший эту записку, оставит вам клочок бумаги с телефонным номером, объяснив вам, что вы можете получить подтверждение тому, что он написал в записке. Но вы можете...» И уничтожить этот клочок — это на ваше усмотрение. Рассказ о ее смерти должен обязательно к нему попасть.